В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару. «Вы меня измучили!» — проговорил он, с тихим полушепотом. «Зачем вы не приходили?» «Вы так уверены были, что я приду?» «Да. Постойте, я бредил. Может, и теперь брежу. Постойте!» Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами, с краю, Захватил какую-то вещь. Это был револьвер. В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать. И утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги. Я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя. У меня ни пороху, ни пуль. С тех пор так и лежит на полке. Постойте.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 Эти господа вовсе не намерены с вами расстаться. Это нелепость, завопил Шатов. Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем. Это мое право, право совести и мысли. Я не потерплю, нет силы, которая бы могла. Знаете, вы не кричите. Очень серьезно остановил его Николай Всеволодович. Этот верховенский такой человечек, что, может быть,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 и что я имею право. Ну так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения. А агентов у них много. Даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали.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 Но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас все можно попробовать. Заметьте, что верховенский человек упорный.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 «И для чего решаюсь на такую кару теперь, как вы выразились?» «Оставим это! Об этом после! Подождите говорить! Будем о главном! О главном!» «Я вас ждал два года! Да? Я вас слишком давно ждал! Я беспрерывно думал о вас! Вы единый человек, который бы мог... Я еще из Америки вам писал об этом!» Я очень помню ваше длинное письмо. Длинное, чтобы быть прочитанным. Согласен. Шесть почтовых листов. Молчите, молчите. Скажите, можете вы уделить мне еще десять минут. Но теперь же, сейчас же, я слишком долго вас ждал.